Глава 19. 1 сентября в ночь отдан приказ Кутузова об отступлении русских войск через Москву на Рязанскую дорогу. Первые войска двинулись в ночь. Войска, шедшие ночью, не торопились и двигались медленно и степенно. Но на рассвете двигавшиеся войска, подходя к Дорогомиловскому мосту, Увидали впереди себя на другой стороне теснящиеся, спешащие по мосту и на той стороне поднимающиеся и запружающие улицы и переулки, и позади себя напирающие бесконечные массы войск. И беспричинная поспешность и тревога овладели войсками. Все бросилось вперед к мосту, на мост, в броды и в лодки. Кутузов велел обвести себя задними улицами на ту сторону Москвы. К десяти часам утра второго сентября в Дорогомиловском предместье оставались на просторе одни войска арьергарда. Армия была уже на той стороне Москвы и за Москвою. В это же время, в десять часов утра второго сентября, Наполеон стоял между своими войсками на Поклонной горе, и смотрел на открывавшееся перед ним зрелище. Начиная с 26 августа и по 2 сентября, от Бородинского сражения и до вступления неприятеля в Москву, во все эти дни этой тревожной, этой памятной недели стояла та необычайная, всегда удивляющая людей осенняя погода, когда низкое солнце греет жарче, чем весной, Когда все блестит в редком, чистом воздухе, так что глаза режет, когда грудь крепнет и свежеет, вдыхая осенний пахучий воздух, когда ночи даже бывают теплые, и когда в темных-теплых ночах этих с неба беспрестанно пугая и радуя, сыплются золотые звезды. 2 сентября в десять часов утра была Такая погода. Блеск утра был волшебный. Москва с поклонной горы Расстилалась просторно С своей рекой, Своими садами и церквами, И, казалось, жила своей жизнью, Трепеща, как звезды, Своими куполами В лучах солнца. При виде странного города С невиданными формами Необыкновенной архитектуры Наполеон испытывал то несколько завистливое и беспокойное любопытство, которое испытывают люди при виде форм, не знающие о них чуждой жизни. Очевидно, город этот жил всеми силами своей жизни. По тем неопределимым признакам, по которым на дальнем расстоянии безошибочно узнается живое тело от мертвого, Наполеон с поклонной горы видел трепетание жизни в городе и чувствовал как бы дыхание этого большого и красивого тела. Этот азиатский город с бесчисленными церквами, Москва, святая их Москва, вот он, наконец, этот знаменитый город. Пора! — сказал Наполеон, и, слезши с лошади, велел разложить перед собою план этой Моску И подозвал переводчика Ле-Лорне-Дидвиля. «Город, занятый неприятелем, подобен девушке, потерявшей невинность», — думал он, как он и говорил это Тучкову в Смоленске. И с этой точки зрения он смотрел на лежавшую перед ним невиданную еще им восточную красавицу. Ему странно было самому, что, наконец, свершилось его давнишнее, казавшееся ему невозможным желанием. В ясном утреннем свете он смотрел то на город, то на план, проверяя подробности этого города, и уверенность обладания волновала и ужасала его. «Но разве могло быть иначе?» — подумал он. «Вот она, эта столица у моих ног, ожидая судьбы своей. Где теперь Александры? Что думает он? Странный, красивый величественный город. И странная, и величественная эта минута. В каком свете представляюсь я им?» — думал он о своих войсках. Вот она, награда для всех этих маловерных, — думал он, оглядываясь на приближенных и на подходившие и строившиеся войска. Одно мое слово, одно движение моей руки, и погибла эта древняя столица царей. Но мое милосердие всегда готово не зайти к побежденным. Я должен быть великодушен и истинно велик. Но нет, это неправда, что я в Москве. Вдруг приходило ему в голову. Однако вот она лежит у моих ног, играя и дрожа золотыми куполами и крестами в лучах солнца. Но я пощажу ее. На древних памятниках варварства и деспотизма я напишу великие слова справедливости и милосердия. «Александр больнее всего поймет именно это. Я знаю его». Наполеону казалось, что главное значение того, что совершалось, заключалось в личной борьбе его с Александром. «С высот Кремля...» «Да, это Кремль, да». «Я дам им законы справедливости». Я покажу им значение истинной цивилизации. Я заставлю поколение бояр с любовью поминать имя своего завоевателя. Я скажу депутации, что я не хотел и не хочу войны, что я вел войну только сложной политикой их двора, что я люблю и уважаю Александра, и что приму условия мира в Москве, достойные меня и моих народов. Я не хочу воспользоваться счастьем войны для унижения уважаемого государя. Бояре, скажу я им, я не хочу войны, а хочу мира и благоденствия всех моих подданных. Впрочем, я знаю, что присутствие их воодушевит меня, и я скажу им, как я всегда говорю, ясно, торжественно и велико. Но неужели это правда, что я в Москве? «Да, вот она». «Приведите бояр», — обратился он к свите. Генерал с блестящей свитой тотчас же поскакал за боярами. Прошло два часа. Наполеон позавтракал и опять стоял на том же месте на поклонной горе, ожидая депутацию. Речь его к боярам уже ясно сложилась в его воображении. Речь эта была исполнена достоинства и того величия, которое понимал Наполеон. Тот тон великодушия, в котором намерен был действовать в Москве Наполеон, увлек его самого. Он в воображении своем назначал дни собраний во дворце царей, где должны были сходиться русские вельможи с вельможами французского императора, Он назначал мысленно губернатора, такого, который бы сумел привлечь к себе население. Узнав о том, что в Москве много богоугодных заведений, он в воображении своем решал, что все эти заведения будут осыпаны его милостями. Он думал, что как в Африке надо было сидеть в бурнусе в мечети, так в Москве надо было быть милостивым, как цари. И чтобы окончательно тронуть сердца русских, он, как и каждый француз, не могущий себе вообразить ничего чувствительного без упоминания о моей милой, нежной, бедной матери, он решил, что на всех этих заведениях он велит написать большими буквами Учреждения, посвященное моей милой матери». «Нет, просто дом моей матери», — решил он сам с собою. «Но неужели я в Москве?» «Да, вот она передо мной. Но что же так долго не является депутацией города?» — думал он. Между тем в задах свита императора происходило шепотом взволнованное совещание между его генералами и маршалами. Посланные за депутацией вернулись с известием, что Москва пуста, что все уехали и ушли из нее. Лица совещавшихся были бледны и взволнованы. Не то, что Москва была оставлена жителями, как неважно казалось, это событие пугало их, но их пугало то, каким образом объявить о том императору. каким образом не ставя Его Величество в то страшное, называемое французами редикюль, смешным положение, объявить ему, что он напрасно ждал бояр так долго, что есть толпы пьяных, но никого больше. Одни говорили, что надо было во что бы то ни стало собрать хоть какую-нибудь депутацию. Другие оспаривали это мнение и утверждали, что надо осторожно и умно, приготовив императора, объявить ему правду. — Однако же надо сказать ему, — говорили господа свиты. — Но, господа... Положение было тем тяжелее, что император... Обдумывая свои планы великодушия, терпеливо ходил взад и вперед перед планом, посматривая изредка из-под руки по дороге в Москву и весело и гордо улыбаясь. — Но неловко, невозможно, — пожимая плечами, говорили господа свиты, не решаясь выговорить подразумеваемые страшные слова «le ridicule». Между тем император, уставший от тщетного ожидания и своим актерским чутьем, чувствуя, что величественная минута, продолжая слишком долго начинает терять свою величественность, подал рукою знак. Раздался одинокий выстрел сигнальной пушки, и войска, с разных сторон обложившие Москву, двинулись в Москву, в Тверскую, Калужскую и Дорогомиловскую заставы. Быстрее и быстрее перегоняя одни других, беглым шагом и рысью двигались войска, скрываясь в поднимаемых ими облаках пыли и оглашая воздух сливающимися гулами криков. Увлеченный движением войск, Наполеон доехал с войсками до Дорогомиловской заставы, но там опять остановился и, слезши с лошади, долго ходил у камер коллежского вала, ожидая депутации».